Глава сороковая. Тесты. Томас Шейн. Я сидел в выделенном мне просторном светлом кабинете и просматривал документы. Но сосредоточиться полностью на работе никак не получалось. Переговоры с леорцами шли успешно, но все же не так быстро, как мне бы хотелось. Впрочем, меня сейчас вообще не очень-то тянуло заниматься делами. Впервые в жизни мне было к кому спешить домой. Моя нежная, но упрямая девочка Лиса была воплощением всего, о чем я мечтал в спутнице жизни. И все же между нами была одна проблема — моя ложь. Каждый день я собирался поговорить с женой откровенно, хотел найти правильные слова. Но когда видел ее радостную улыбку, прижимался к желанному телу, то решимость испарялась. «А что, если Элис не простит, не поймет моих мотивов?» «Понимаю, что подобное размышление отдают малодушием и трусостью, но я все откладывал наш разговор на чистоту. Были и еще причины в пользу того, чтобы поскорее рассказать Лесе правду. На немногочисленных светских выходах мне приходилось следовать за Элис буквально по пятам, опасаясь, что кто-нибудь скажет ей что-то лишнее» что раскроет моё враньё. Хотя я бы все равно не позволил себе отойти от Алисы слишком далеко. Поблизости с нами всегда кружились Олин Тарлинес и другие Драгосы. Дело было не только в моей личной антипатии к представителям этого мира, но и в их отношении к институту семьи и брака. А если быть точным, то это понятие у них практически отсутствовало. Вернее, Ради политической или другой выгоды любой серокожий ящер легко соглашался провести брачный обряд, но при этом никак не ограничивал себя в сексуальных связях. Их женщины тоже довольно часто меняли партнеров, и только к закату собственной жизни они образовывали более или менее постоянные союзы с кем-либо из отцов своих детей. И все же земляне и драгосы были физически совместимы и взаимно привлекательны. А еще на драге имелся значительный гендерный перекос. Женщин вдвое меньше, чем мужчин. Поэтому серокожие были настолько заинтересованы в нашей планете. К счастью, драгосы традиционно носили весьма пугающие маски. Чем когда-то и воспользовались наши стратегии, формируя нелицеприятный образ захватчиков. В дверь вежливо постучали. «На сегодня я уже избавился от назойливой секретарши, мисс Димас, отправив ее со срочным поручением на другой конец Леоры. Поэтому ответил я сам, громко крикнув. Войдите!» В кабинет вошел наш медик, Донован Бэйн. «Добрый день, командор!» Поздоровался невысокий полноватый мужчина, неопределенного возраста. «Здравствуйте, Донован. Что-то случилось?» Уточнил я, заметив, что сотрудник не спешит сообщить о причине своего визита. «Нет, ничего такого. Просто вы просили сообщать вам обо всем, что касается миссис Шейн, вам лично». С некоторой долей недовольства сказал медик. Бейн имел высокую квалификацию и обычно свято соблюдал врачебную тайну. Но против полномочий командора он был бессилен, поэтому обязан был повиноваться моему приказу. — Что-то не так со здоровьем, Элис? — настороженно уточнил я, привставая с кресла от волнения. — Нет, вернее, не думаю. Дело в том, что ваша супруга запросила у меня тесты на беременность. К сожалению, от осмотра она отказалась. Хочу напомнить вам, что даже в случае положительной реакции теста Наверняка подтвердить беременность может только врач. Поэтому не спешите объявлять об этом, безусловно, радостном событии до осмотра». «Чопорно», — сказал медик. «А я буквально рухнул в кресло». «Э, «Хорошо. Спасибо, доктор. Это все, что вы хотели сказать?» Поинтересовался я севшим от волнения голосом. «Да, пока мне больше нечего добавить. Буду ждать вас с супругой на осмотр». Добавил врач и поспешил покинуть мой кабинет. Едва за Бейном закрылась дверь, как я соскочил с кресла и стал нервно расхаживать по кабинету, пытаясь унять эмоции. Надежда, радость и страх смешались внутри меня в густой коктейль. Я безумно желал, чтобы тест дал положительный результат. И вместе с тем боялся, понимая, что теперь объяснений Селлис мне не избежать. «Как она отреагирует? Обрадуется ли моя жена такому повороту событий? Или разозлиться?» Здравый смысл подсказывал мне, что разговор простым не будет. Но откладывать его я больше не собирался. Набрал номер своего заместителя и уведомил его, что на сегодня я закончил с делами и покидаю здание посольства. А потом поспешил к флайту. Путь до гостиницы, где нас разместили, занимал всего несколько минут. Но мне казалось, что мы летели бесконечно долго. Поднялся на наш этаж и на несколько секунд замер возле двери, опасаясь войти в номер. Но потом решительно прислонил ладонь к датчику и направился искать Лису. В гостиной было пусто. Вообще в номере было подозрительно тихо. Обычно Эллис слушала музыку или учила леорский язык с помощью виртуального помощника. А сейчас в апартаментах царило гнетущее молчание. Жену я нашел в спальне. Она сидела на широком подоконнике и смотрела в окно. «Лиса, я дома», — сказал я, обозначив свое присутствие. Обычно девушка радостно бросалась ко мне. Но сейчас она не спешила в мои объятия. Повернувшись, эллис мазнула по мне внимательным взглядом, а потом снова отвернулась к окну. «Милая, что случилось?» — поинтересовался я, а потом заметил на тумбочке два пластиковых футляра тестов.